Глава 22. Один из признаков слабохарактерности — это злость на самого себя, вызванного тем, что ты понимаешь, твоим неумением сказать «нет» пользуются. И я злюсь. Не на горе, на что распластался на переднем сидении и иногда постанывает и не на проезжающих мимо автомобилистов, сигналящих мне, потому что я туплю на дороге. Права-то я получила летом, после школьных экзаменов, но вот за руль потом и не садилась. Я злюсь на себя. Почему я везу Тимура туда, куда указывает он? То и дело с пассажирского сиденья доносится еле живое и хриплое, прямо налево, следующий поворот направо. Почему я не бросила его там, на парковке? На худой конец не отвезла в больницу. В самой первой минуты нашего знакомства Тимур и слова хорошего мне не сказал. Угрозы, оскорбления. Распускание рук и похабные намёки. А я проглотила всё это. Поревела, и сейчас везу горе, следую его указаниям. Так кто я? Сама не знаю. Дура, наверное. У меня потеют ладони, которыми я вцепилась в руль чужой иномарки, и дрожат ноги. Я мысленно представляю, как нужно было поступить. Гордо бросить умоляющего о помощи Тимура прямо там, на парковке. Но нет. Я ввезу его неизвестно куда. Правда, едва съехав с асфальтированной дороги на грунтовую и отметив, что вокруг начинают мелькать какие-то старые склады, я всё понимаю сама. Ты издеваешься? Ещё сильнее сжав руль, бросая недоумевающий взгляд на Тимура. Он держит крепко скрещенные руки у себя на груди, а затылком уперся в подголовник сиденья. Смотрит вперёд, на дорогу, сквозь чуть приоткрытые глаза. «Сюда? Тебе в больницу надо?» «Ну или домой, возможно, родители?» «И я сам решу, куда мне надо». Грубо обрывает меня Тимур, не двигаясь. Его немигающий взгляд направлен на лобовое. «Там метров через двести будет поворот налево, в лесополосу. Сверни». «Меня не покидает чувство, что происходящее — бред» но глазами уже ищу тот самый поворот. А еще через несколько минут мы оказываемся у обшарпанных железных ворот гаража, по обе стороны от которого тянутся такие же облезлые бетонные стены. Тимур, не дожидаясь, пока я заглушу мотор, забирает ключи от машины, выползает из неё и нетвёрдой походкой направляется к воротам. Опершись одной рукой о них, второй несколько раз бьёт по железному полотну. Настороженно наблюдая за Гориным, я выхожу из его иномарки. Мне кажется, что он уже совсем плохо стоит на ногах. Тебе нужен врач. Осмеливаюсь констатировать очевидное. Мне нужен пахом. Сипит Тимур. Он поможет. Кто такой пахом? Но мой вопрос повисает в воздухе, потому что гаражные ворота распахиваются, а мне и спрашивать больше ничего не хочется. Ворота нам открывает тот, чей шрам от до самого подбородка я запомнила. Это тот охранник, что отпустил меня той ночью. Он даже одет так же, в чёрные джинсы и футболку. Я испуганно таращусь на него, а амбал — с явным подозрением на нас. Это что за... Пахом пропустишь, судорожно выдыхает Тимур. Какие-то секунды Пахом молчит. Хмурится, окидывая недовольным взглядом сначала меня, потом переключая внимание на Тимура. Насупившись, тот самый квадратноголовый амбал перестаёт загораживать собой проход. Пропускает Горина в гараж, и выжидающий смотрит теперь на меня, а я стою как вкопанная, догадываясь, что он ждёт, когда я пройду вслед за Тимуром. Видимо, Пахом меня не узнал. Пока что. Он просто буравит меня глазами так, что я безмолвно и послушно следую за Тимуром. А ведь не собиралась же. Из гаража Пахом ведёт во двор, где вокруг лишь сплошные заброшенные постройки, напоминающие склады. В один из таких с бетонной лестницей вниз нас и заводят Пахом. У меня дежавю. Отсюда же я и бежала. От волнения перехватывает дыхание. Осматриваюсь, когда спускаюсь по лестнице за Тимуром и Пахомом. Серые стены, изрисованные яркими граффити, при свете дня уже не кажутся такими пугающими. Но мне всё равно не по себе. Передо мной тот же длинный коридор с парочкой тусклых лампочек, железное полотно, приваренное вместо двери. В итоге мы оказываемся в той же самой коморке. Я сразу нахожу себе место в ближайшем углу, а Тимур валится на тот же диван, на котором я пришла в себя после обморока. Под его весом он со скрипом прогибается. Пахом в это время плотно прикрывает за нами дверь. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает сурово, переводя взгляд с меня на Тимура и обратно. А горен тем временем стонет, сжимая свою голову ладонями. «У тебя есть что-нибудь от башки, а?» «Что с ним?» Почему-то именно у меня, спрашивает Пахом. Очень болит голова, отвечаю тихо, стараясь не глазеть на этого амбала. Да и как можно смотреть куда-то еще, когда на старой ободранной кушетке, покрытой выцветшим покрывалом, лежит тело, которое явно ломает от боли. Тимур сдавленно постанывает, а пахом недовольно подходит к нему. Мало по твоей башке вчера настучали, бубнит он. «Судя по амбре, еще ещё и напился после!» «Придурок!» Пахом хватает Тимура за ноги и скидывает их на пол. Потом цепляется за ворот чёрного худи и заставляет сесть. «Раздевайся давай! Нечего у меня на диване в грязном валяться!» «Пахом, не нуди!» Рычит Тимур и откидывается спиной на стену. Амбал вдруг оборачивается ко мне, всё ещё тихо стоящий в углу, и достаточно категорично приказывает. «Чего уставилась? Помоги раздеть его!» От такого тона я даже и пискнуть против не смею. Сглотнув на деревянных ногах, приближаюсь к пахому, который уже стягивает с Тимура кроссовки, а я просто топчусь рядом, не понимая, что делать. Раздевать? Ну как? «Эй, эй, не тупи! Кофту с него снимай!» — ревкает пахом. Я подчиняюсь. Неуверенно тянусь к краю худи Тимура, склоняясь над ним. Я снова вдыхаю перегар. Пальцы зажимают пыльную ткань и тянут её вверх. И Тимур не сопротивляется. Поднимает руки, помогая снять с себя худи, под которым ничего нет, кроме тела, разрисованного татуировками. Одно неосторожное движение, и мои пальцы случайно касаются этих чёрных линий мимолетно проскальзывают вдоль ребер я чувствую тепло чужого тела и это отзывается чем то незнакомым внутри я ощущаю спазм в животе не болезненный нет а вызывающий бешеный прилив смущения особенно когда кожа тимура покрывается заметными мурашками они расползаются по его телу с груди по четким линиям пресса вниз Я неосознанно шумно сглатываю, а Тимур дёргается и сразу же сдавленно бормочет. «Щекотно». «Извини». Шепчу я краснее души Как можно скорее отвожу взгляд от крепкого торса с чётким рельефом мышц, стягиваю это чёртово худи, бросаю его на спинку дивана и пячусь обратно к тому углу, где и стояла до этого. И только тогда осмеливаюсь снова взглянуть на Тимура». Пахом небрежно закидывает его ноги на диван и отходит куда-то к столу в другом углу коморки, а сам Горин уже лежит с закрытыми глазами, прижав одну ладонь к своей полулосой голове. И потому как вздрагивают его ресницы, понимаю, что Тимура сейчас разрывает от боли. «Проглоти и спи!» Пахом возвращается и протягивает ему какие-то таблетки и пластиковую бутылку воды. Тот послушно выполняет команду амбала. И секунды не проходит, как Тимур и вырубает. А Пахом уже хватает меня за локоть и выталкивает из коморки в узкий проход. «Ты вообще на кой чёрт его сюда притащила?» Угрожающе понижает он тон. Я испуганно смотрю снизу вверх на Пахома и лепечу. «Тимур сказал, что вы врачи, поможете ему?» «Ага, два курса медицинского колледжа», — хмыкает он. Достает из кармана штанов пачку сигарет, вытаскивает одну и закуривает. Коридор между двумя бетонными стенами заполняется вонью табака. «Да! ты ему хорошо так по головёшке настучали. А то, что он нахлебался, потом всё усугубило». «Может вызвать скорую?» «Предлагаю нерешительно». «Ему же плохо?» «Не-не-не». Пахом выпускает дым из лёгких, и сразу же отмахивается от моих слов. «Я в это не полезу. Хочешь скорую? Забирай его отсюда и вези». Неожиданно он вот замолкает, сузив глаза, рассматривает моё лицо так внимательно, что я догадываюсь. Только что Пахом меня узнал. «А не та ли ты девчонка, что пробралась сюда неделю назад и шмякнулась в обморок?» Смотрю на амбалы, хлопая глазами. В горле мигом пересыхает. «Мне признаться?» А Пахом наступает на меня, оттесняя к стене. «Ты же говорила, что оказалась здесь случайно!» Пахом, отвали от нее. Летит из-за приоткрытой двери коморки хрип Тимура. «Я потом всё объясню. Она будет держать язык за зубами. Да, Аня?» Несмотря на слабость в голосе, он интонацией выделяет мое имя. Не задумываясь, я согласно трясу головой, с опаской поглядывая на Пахома. Тимур не видит мой жест, но предполагаю, что догадывается о нём. «Ладно», — бухтит Амбал, потушив сигарету о стену. «Ты остаёшься?» И в этот раз я машу головой в отрицание. «Остаться?» Это вряд ли хороший вариант. «Пошли, выпровожу». Пахом вздыхает. Но прежде чем развернуться и последовать за ним, взглядом задерживаюсь на приоткрытой двери в коморку. Я вижу Тимура, свернувшегося калачиком на диване со старым покрывалом. Ладонями он стискивает свои плечи и слегка покачивается. Чужая боль становится вдруг слишком ощутимой. Внутри у меня всё сжимается. «Эй, я долго ждать буду?» По коридору летит бас Пахома. Смотрю на Тимура ещё секунду. Его вид на этом диване жуткий, но взгляд отвести почему-то сложно. Я заставляю себя оторваться и направляюсь к выходу. Теперь не свожу глаз со спины Пахома, когда иду за ним. Путь обратно до гаража мы проходим молча, но я всё-таки подаю голос, когда мой провожатый уже гремит замками железных ворот. «Вы можете вызвать мне такси?» «Прошу тихо. Мой телефон всё ещё разряжен. Находимся мы у чёрта на куличиках». Но Пахом отвечает мне не так, как хотелось бы. «Выйдешь. Прямо километра два. А там остановка». Он открывает дверь гаража, пропуская солнечный свет в захламлённое помещение. Пахом поворачивается ко мне и делает весьма однозначный взмах рукой, мол, на выход. «А что я? Решаю свою просьбу не повторять?» Потупив взгляд, проскальзываю мимо. «Погоди!» Пахом вдруг дёргает меня за рукав ветровки и отступает вглубь гаража шарит руками по полкам, чем-то шелестит, пока я, послушно замерев, стою одной ногой на улице, другой в гараже. Он возвращается ко мне с каким-то клочком бумаги, на котором корявыми печатными буквами что-то написано, и сует мне эту бумажку. «Вот, купи таблетки. А не подохнет парень к вечеру». «А вось? перепуганно перевожу взгляд с клочка «не то старой газеты, не то постера». — Ну, ты побыстрее таблетки привези. Парень хорош в драке. Вчера просто не его день был. А так на него ставки большие делаются. Будет жаль, если сейчас коньки откинет. От слов Пахома я обескураженно молчу. — Ставки? На Тимура делают ставки? А моё молчание Пахом воспринимает весьма однозначно. — Тоже мне, тёлка. — Осуждающий фыркает. — Как проблемы, так вкусты! А как прибыль с боёв делить? Поди первая в списках. Я не его тёлка?» Слова Амбала вдруг задевают. Сделав уверенный шаг на улицу, сминаю бумажку в кулаке. «Я же сказала, что моё присутствие здесь — это случайность». «Один раз случайность, второй закономерность». Хмыкает Пахома и, холодно зыркнув на меня, захлопывает перед моим носом железную дверь. Несколько щелчков замка, глухой грохот, И я неожиданно остаюсь в идеальной утренней тишине посреди зарослей кустов и деревьев. В моей голове тяжёлая пустота. Да уж, какая-то дурацкая закономерность. Я растерянно стою возле машины Тимура. И сдвинуться с места меня заставляет то самое пахомовское авось, от которого неприятно закололо в груди и жжение в ладони от зажатого в ней клочка бумаги. Ну и ещё мысль. Если я явлюсь домой позже мамы, то мне предстоит полный разбор полётов. Я ведь даже забыла узнать, который час. Я будто зависла в безвремени, закутавшись в ветровку, шарахаясь от каждого звука. Я иду по тропинке к той самой остановке, на которую отправил меня пахом.